Берт Захаров. Сияние тысячи звёзд. Бойтесь своих желаний, они могут сбыться. Возможно, в детстве каждый из нас верил в Деда Мороза. Волшебную палочку и многое другое, что могло исполнить все наши желания. Мы слушали эти сказки, думали, что всё это правда, а не вымысел. Наверное, любой из нас глубоко в душе надеялся, что именно его желания сбудутся. Как ни печально, но оказывалось так, что исполнение заветной мечты просто полный бред, а сбыться она может только тогда, когда ты сам приложишь к этому хоть какие-нибудь усилия. Наемный сталкер-ликвидатор с приходом в зону тоже надеялся на то, что здесь сбудутся все его желания. Непонятным оставалось одно, как он хотел, чтобы его мечты исполнились. Всё дело в том, что ещё раньше, когда он не был наёмником, он услышал от людей историю о том, что где-то далеко за периметром есть такой камень, как монолит, который может сделать каждого человека богатым или бессмертным. В общем, этот самый исполнитель желаний мог превратить мечту каждого в реальность. Но никто толком не знал, является ли это правдой, или эта история просто шутка, а выдумал её какой-то весельчак, который в зоне даже не был. Что касается самого Ликвидатора, то он уже знал, зачем пришёл в зону. У него была определённая цель, и он не был просто искателем приключений. Ликвидатор ушёл за периметр, чтобы подзаработать, поэтому и стал наёмником, считая эту должность самой выгодной, а заодно хотел больше разузнать о Монолите, надеясь на то, что в скором времени всё же доберётся и до него. Шло время. Наемник потихоньку обретал славу, становился опытным, и вот в один день... Поняв, что уже пора, Ликвидатор отправился на Энтарик к бункеру учёных, чтобы окончательно принять решение идти к саркофагу или ещё повременить. Надо сказать, что прозвище себе он выбрал очень даже грозное. Конечно, многие сталкеры старались заслужить лучшее имя. Он же сам придумал себе прозвище. Штопор, Дроп, Гильза, каких только не было имён. Но все они были только понтами, как считали опытные сталкеры. А на деле прозвища ничего не доказывали. Нынешний нож или клин могли в первый же день угодить в аномалию, наткнуться на вояк и тут же получить от них пулю, а то и попасть к кровососу на пир в виде первого блюда. От сталкера оставалось только имя, которое тут же получал другой новичок. Иногда к настоящему имени добавляли прозвище. Получался Витька Зверь, Васёк Шакал. Но это чаще встречалось у бандитов. Ведь бандиты и сталкеры две разные вещи, вернее сказать, группировки. А война, которая между ними идёт, ничего никому не доказывала. Территорию только друг у друга захватывали. А больше никакого толку от войны и не было. А могли ведь и объединиться, стать одной группировкой, боролись бы против мутантов и был бы у них один девиз – «Сила в единстве». Но это уже у сумасшедших фанатиков из группировки «Монолит» заведено. И девиз этот никак не мог относиться к сталкерам и бандитам. Что касается самой зоны, то в ней сейчас странное затишье. Но экологи из хентаря сообщают, что возможно изменение расположения некоторых дорог. Безопасные тропы постепенно исчезают. Количество аномальных зон резко повышается. От них же известно, что возможно и появление новых видов мутантов, что значительно ухудшает положение всех живущих в зоне. Экологи в своем бункере сейчас сидят и химичат. Делают из всего вышесказанного доводы и выводы, строят гипотезы. Наверное, к чему-нибудь да придут. На то в зоне и нужны ученые, чтобы вести статистику выбросов, изучать новые аномалии, артефакты, наблюдать за поведением мутантов до и после выброса. В общем, приносить пользу всей зоне и всему живому в ней. Но вернемся к нашему главному герою. Как уже было сказано выше, ликвидатор пошел на янтарь к ученым, чтобы уже те помогли принять решение. Но выбор был уже за наемником. Ведь он знал, путь до ЧАЭС опасен и непредсказуем. Многие, кто уходил к саркофагу, не возвращался. А те, кому удавалось снова казаться в районе бара Сторинген или Кордона, уже не были похожи на сталкеров, а больше выглядели как зомби. Они буквально сходили с ума после всего пережитого. Были люди, которые после того, как побывали у исполнителя желаний, исчезали бесследно. Некоторые из них становились знаменитостями зоны. О них складывались легенды и байки, но об их судьбе так никто и не догадывался вспомнить. Все дело в том, что территорию Чес охраняют монолитовцы, а с ними невозможно договориться. Они фанатики, повёрнутые на своей теме. У них своя идеология. Поэтому воюют со всем и думают, что защищают монолит. Сумасшедшие, что тут скажешь? К тому же неизвестно, что ждет наемников впереди. Фанатики это ладно. Но ведь элитные военные тоже сейчас пытаются очистить территорию от них. В общем, получается полная неразбериха. С одной стороны, наёмнику могут навредить фанатики и вояки. С другой – мутанты, аномалии, зомбированные, враждующие группировки. Ну ничего не поделаешь. Это зона. У неё свои порядки и законы. Появление наёмника на Энтере никто не посчитал за друдной знак. Наоборот, учёные были даже рады сталкеру. Поэтому в бункере Сахарова его встретили как подобает. О том, что наёмный сталкер направлялся к саркофагу, учёные уже узнали и пытались поддержать ликвидатора, чем могли. За небольшую плату выдали ему новый защитный костюм, подчинили оружие и пополнили бойзапас. Также нашли в своей лаборатории совершенствованный детектор, который мог зафиксировать аномалию или радиационный очаг за несколько десятков метров. Сам эколог Круглов показал наемнику, как пользоваться детектором и в каких условиях держать. Кроме того, нашелся также специальный шлем от псивоздействий. Дело в том, что чем ближе человек подходит к центру зоны, тем больше на него влияет псиизлучение. Человеческий мозг не может выдержать такой нагрузки, поэтому многие теряют рассудок в местности, где обнаруживается наибольший показатель псиполя, а правильнее будет сказать, становятся зомбированными. Оказывается, что ученые смогли выявить структуру этого псиполя. Оно состоит из образов, находящихся или появляющихся близ него живых существ. Вот поэтому на радаре часто можно встретить призраков мутантов. Просто разум человека находится под контролем, а из этого все видят странные образы. Это можно назвать галлюцинацией. Когда все было готово, Сахаров сказал следующее. Наемник, ты отдохни пока. Сейчас придёт проводник, с которым ты сможешь отправиться в путь. Наемник собрал все вещи и приборы. Учёные занялись своими делами, а Круглов ушёл в другую комнату. Там он стал изучать артефакты, которые находились в больших изоляторах с поручными стеклами. Они сияли и переливались ярким светом на маленькие звёздочки, но разной формы. Казалось, что они освещают всю лабораторию, но это было не так. Свет в бункере был искусственный, артефакты просто сияли, но не освещали. Артефакты были в постоянном движении. Они прыгали, перескакивали с места на место, зависали в воздухе на определённое время и вновь падали. Для наёмника они были просто камнями, за которые можно получить много денег. А для экологов они являлись как бы живыми существами, поэтому Сахаров и Круглов так бережно относились к ним. Прошло около часа, и тут в бункер зашёл ещё один сталкер. Проводник, тут же догадался ликвидатор. Так оно и было. Человек этот работал в зоне проводником. Никто не знал его настоящего имени, да и мало кто знал его лично. Сталкер прошел вглубь бункера. Поздоровавшись со всеми, он направился к учёным. Долго разговаривал с ними, те во время беседы указывали на наёмника, о чём-то шептались, но ликвидатор слышал только обрывки их слов. Потом проводник подошёл к сталкеру и дружелюбно спросил. «Значит, на север собираешься?» Ликвидатор с презрением покосился на него, но ответил спокойно. «Да, есть такое дело». Проводник подправил свешивающийся с плеча рюкзак и сказал «Это хорошо, я пойду с тобой, буду провожатым к саркофагу». «Но знай, прорваться нам с тобой будет очень сложно». «Прорвёмся», резко ответил ликвидатор. «Хм, ладно, будем прорваться». «Вместе», добавил наёмник. «Именно, иначе одному там не пройти». «Когда будем выдвигаться?» Ликвидатор серьёзно ответил. «Сегодня. Прямо сейчас». Проводник подправил ремень на поясе, сказал. «Сегодня или завтра нет разницы, но если ты так торопишься...» «Да, я тороплюсь. Нужно идти. Немедленно». Проводник только затылок почесал, услышав, что наёмник так торопится, но спросил. «Значит что? Выдвигаемся прямо сейчас?» Спросил он. «Через 30 минут». «Нужно подготовиться», – серьезно ответил наемный сталкер-ликвидатор. «Было видно, что к этому делу он готовился долго и не хотел упускать удачу из-за какого-то проводника. Странно, но у ликвидатора всегда были плохие отношения с людьми. Видимо, все дело было в его характере. Наемник ненавидел всех людей, поэтому многие сторонились его. Работать ему приходилось чаще в одиночку. Как именно работать? Убивать людей и получать за это деньги». Поэтому ликвидатор не был рад тому, что идти к ЧС придется вместе с проводником. Да, конечно, лишний ствол тут не помешает, но все же...